Глава 4. «Надо же!» — уважительно подумал я по внимательном прочтении пятилетнего плана в области образования Величество неплохо поработало, причем видно было, что автором документа является именно Гоша. Первым этапом было максимальное приближение к всеобщей грамотности. До развертывания сети начальных школ движущей силой процесса должны были стать георгиевцы, подготовленные в преддверии войны агитаторы для работы в глубинке, и приходские священники. Крестьянам, имеющим грамотных детей, полагались налоговые послабления вплоть до полного освобождения на какой-то срок, по критериям как количество детей много, так и качества, если их 1-2, но они шибко грамотные относительно среднего уровня. В городах задача возлагалась на предприятия.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 После восьми классов желающий продолжать образование имел выбор ПТУ – два года, техникум – 3 или подготовительное отделение вуза – год. Тут учащимся уже полагалась стипендия. В ПТУ всем в техникумах и вузах только служившим в армии или отличникам. Учебники должны были стать едиными для всей империи, причем тут уже имелось прямое обращение ко мне. За образец принять те, по которым учился государственный канцлер, ответственный он же.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 Кстати, пусть эти комиссары шастают в черной форме наподобие моей, но попроще, примерно как у штурмфюреров. Пока я воспарял мыслью на бюрократические темы, позвонили из секретариата и сообщили, что Перельмана искать не надо. В данный момент он находится в Георгиевске, конкретно в гостинице приемного парка и пишет книгу про авиацию. Грант на это дело, между прочим, прошел за личной подписью вашей светлости. Мда... Подумал я и включил терминал узла связи. Умеренно секретные переговоры можно было вести и из моего кабинета. Вызвав Георгиевск, я попросил без особой срочности связаться с Татьяной. «Действительно», — припомнил я, — «подписывалась такая бумажка во время моего последнего прилета, вот только фамилия соискателя не запомнилась. Кто же знал, что это тот самый Перельман?» А тут и Татьяна вышла на связь. «Добрый день, Танечка», — приветствовал я ее. «Вы когда в Питер вылетаете?»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 Там оказались два документа – совсем маленькая бумажка и чьё-то объём из написанное творение на трёх страницах. Маленькая бумажка оказалась запиской от Гоши. Я в некотором недоумении. По-моему, всё, что мне написал Лев Николаевич, или общие слова, или бред. Но, возможно, что-то я недопонял, так что ты, как специалист по чтению между строк, тоже ознакомься с творением великого русского писателя. Может, даже ответить соберёшься, если да, то разрешаю от моего имени». «Опа! Так мне как будто в школе мало было уроков литературы, предстоит снова читать поток мысли этого долгобородого графа. Правда, тут немного осилю. Что это он Гошу братом называет?» «Хотя, хорошо, хоть не внучком. Так, вооруженное подавление рабочих восстаний уже легло черным бетном на вашу репутацию. Где же этот пахарь восстание видел, тем более с подавлением?» «А, в Туле был еврейский погром, полиции пришлось стрелять».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 Первое. Управление состоит не в угнетении народа, а в ведении его к добру и свету. Тут даже отвечать ничего не хочется. Это лучше какую-нибудь эльфиатину про борьбу света с тьмой почитать. Второе. Найденов есть гад ползучий. Начхать. Он не первый и не последний. Кто так думает. Третье. Все беды от частной собственности на землю. Эх, в колхоз бы тебя, размечтался я. И ведь не предлагает ничего взамен.